Глава 576. Секрет печати. Реальный мир. Остров Агату. В просторном и светлом конференц-зале, помимо Джейд, главы секретной исследовательской базы, а также ее помощника Моргана, сидел мужчина средних лет, чья заметная седина хорошо сочеталась со строгим цвета пепла костюмом больше похожим на мундир. Его звали Марк Вербер, и он был ответственен за обеспечение данной лаборатории. Несмотря на то, что ни Джейд, ни Морган не были заинтересованы его прошлым, они знали, что тот является бывшим офицером, и совокупность аккуратной стрижки полубокс во подбородка подбородкой бесстрастного пристального взгляда лишь подтверждала достоверность этой информации. Неторопливо попивая кофе и ожидая, когда присланный верхушкой человек ознакомится с новым списком необходимых материалов, техники, лекарств, а также количеством заключенных, ученые тихо обсуждали незначительные новости, чтобы хоть как-то отвлечься от напряженной атмосферы, что создавал их гость. Несмотря на все доступные технологии современности, данный метод их взаимодействия был необходим, чтобы не оставлять никаких цифровых улик, так как борьба между различными корпорациями постоянно выходила на новый уровень по причине тех самых технологий. Старый же добрый способ «прочти и сожги» никогда не подводил. Наконец, пару минут спустя, тот закончил запоминать содержимое документа и, положив его перед собой, уточнил. «Больше ничего?» «Нет», — кивнула Джейд. Хорошо. На этих словах Вербер достал зажигалку, поджег лист и бросил в стальную урну, стоящую рядом. «Сэр», наблюдая за знакомой сценой уничтожения своих запросов, Джейд решила спросить, «Как скоро вы сможете привести обладателя ауры?» На этих словах Вербер встал из-за стола и направился к выходу, не забыв ответить напоследок. «Не переживайте, доктор. Мы удовлетворим ваш запрос в самые кратчайшие сроки». С этими словами, произнесенными без малейших колебаний, Его фигура медленно исчезала на фоне бесшумно закрываемой автоматической двери. «Не пойми меня неправильно». Продолжая поглядывать на дверь, будто боясь, что там может открыться в любой момент, тихо произнес Морган. «Но от этого парня у меня мурашки каждый раз, когда мы с ним встречаемся». «Есть такое», — допивая кофе, ответила Джейд, после чего, встав, тоже проследовала к выходу и, стараясь не думать о последних словах Вербера, похлопала коллегу по плечу. «Возвращайся к работе». «Джейд». Морган, не торопясь вставать, серьезно посмотрел на подругу и по совместительству начальства. Что? Остановившись в проходе, женщина обернулась, ожидая продолжения, хотя по интонации понимала, что именно тот скажет, ведь и сама была не уверена в том, что готова к тому, что их ждет. «Правильно ли мы поступаем?» В воздухе повисла пауза, скрывающая в себе все их тревоги, страхи, а также слабые попытки контролировать будущее. Они посмотрели друг другу в глаза, и женщина, устало вздохнув, со словами «не знаю», широким шагом вышла за дверь, понимая, что, как минимум для нее, дороги назад уже точно нет. Эсма закончил рассказывать о пережитых событиях, и в последовавшей за этим тишине, что нарушало редкое слабое дребезжание кружки облюдца, когда гость ставил ту обратно, Ворон обдумывал услышанное. «Да, парень действительно пережил немало». «Один побег чего стоил, ведь на кого-на кого, а на воина Эсма вообще не был похож». Даже если разглядывать бедолагу издалека, назвать его бойцом можно было с большой натяжкой, и то лишь из-за наличия рук да ног, которыми тот потенциально мог наносить удары. Парень был человеком мысли, и этим все сказано. Именно поэтому ему, не обладающему боевыми или хотя бы разведывательными навыками, сделать это под пристальным наблюдением было гораздо сложнее. Но он все же справился, во многом благодаря различным предметам и зельям, что втихую создавал, как только выпадала возможность. Но даже при всем при этом Ворну казалось, что Эсму вела сама рука судьбы, что приправила удачу различными случайностями и неизбежными счастливыми поворотами, чтобы бывший принц смог добраться до Адамароны. Слишком уж невероятными казались стечения обстоятельств, о которых тот рассказывал. То в пути в нужный момент попадались пещеры, в которых тот мог переночевать, то на разыскивающих его солдат нападали звери, когда они почти нагоняли его. Парень находил различные травы, обладающие необходимыми для него эффектами, которые в обычное время весьма сложно отыскать. Неожиданно обнаруживал тайники, в которых лежали полезные зелья или материалы и прочее, прочее, прочее. Конечно, оглядываясь назад, можно сказать, что Эсме действительно везло. Но вот сам парень до сих пор был уверен, что с трудом преодолел столь тяжелый путь. Он даже использовал свои экспериментальные заклинания и зелья, из-за которых, собственно говоря, и был сейчас не в лучшем состоянии. Но так или иначе, важным был вовсе неудачный побег, хотя было бы любопытно взглянуть на характеристику удачи этого парня, а то, какой секрет принес Эсма. Когда-то ворну докладывали, что Леорик держит Эсму под надзором ради поиска средств, которые помогут избавиться от стражей границ. Но теперь стало ясно, почему предатель вообще имел такие надежды. Убив брата и завладев реликвией семьи Кроу, а именно печатью земли, тот надеялся, что Эсма, как самый умный человек, которого он знал, поможет разобраться в устройстве артефакта и откроет таящиеся в нем секреты, потому как не верил, что тот способен лишь сдерживать стражей. Разумеется, Эсма даже под страхом смерти, а также пыток, не собирался помогать убийце отца и сестры. Но вскоре Леорик принес весть о том, что Рауль жива. Последующие угрозы немедленно отправить за ней убийц, если Эсма не возьмется за работу, возымели эффект. И тот, желая дяде умереть в муках, принялся за работу. Месяц за месяцем парень проводил различные эксперименты и расшифровывал полученные данные, пока, наконец, не получил подсказку к тому, на что именно способна печать. Вот только узнав правду, он сразу понял, что ее ни в коем случае нельзя рассказывать дяде, потому что такой человек был недостоин получить какую бы то ни было выгоду из этого открытия. Так вот, секретом, что разгадал Эсма, была кровь посланника. К сожалению, что именно произойдет, когда та попадет на печать, он не выяснил, так как хранимых им образцов крови ворона было слишком мало. Ну, все так или иначе вело меня к этому. Дворец мертвого бога. Последнее пристанище героя. Предпосылки того, что это место предназначено для игроков, казались теперь слишком очевидными. Хорошо, теперь у меня появился способ не сражаться с этими машинами для убийств. Рассказ Клентины из магазина «Хрустальное сердце» о стражах был свеж в памяти. Но вот как получить печать? Пока ворон размышлял над этим вопросом и, самое главное, пытался найти время заняться им, в Краутанских землях Леорик, самопровозгласивший себя новым императором, как раз выслушивал разведчика, принесшего новости об обнаружении пропавшего племянника. Возникающие то тут, то там волнение народа, различные слухи, порочащие его имя, и редкие вспышки волнения, что подавлялись в кратчайшие сроки, новоиспеченного императора не заботили. Ему, как человеку, что предал и убил родного брата, сейчас было важно сосредоточиться на цели, а время укрепить власть настанет после того, как он воплотит свои желания в жизнь. «Все-таки подался к посланнику». Дослушав разведчика, тихо произнес Леорик – но за этими простыми словами скрывалась сильная злость. И ее причиной был не только сбежавший племянник, но и люди, что умудрились допустить подобный побег. Можно было догадаться. Стоя перед небольшим, напоминающим яблоню магическим деревцем, что было известно своими чрезвычайно редкими плодами, мужчина протянул руку к соцветию и, коснувшись его, влил почти максимум своей энергии. Цветок начал едва заметно дрожать, впитывая магию, и как только энергия была полностью поглощена, немного изменился в цвете, став чуть-чуть насыщенней. Постояв и понаблюдав за этим процессом минуты-две, Леорик все же смог усмирить очередную волну гнева, что накрывала его каждый раз, когда он думал об Эсме. Чертов щенок. Я был слишком мяго к нему, раз он решил, что сможет сбежать и уже тем более спрятаться от меня. Что ж, «Посмотрим, станешь ли ты более покладистым, когда я уничтожу эту крысиную нору, дающую тебе надежду на спасение». Развернувшись и пройдя мимо преклонившего колено человека, что с момента окончания донесения так и не сдвинулся с места, Леорик широким шагом направился во дворец. В руке императора появился плоский, похожий на декоративную четырехконечную звезду артефакт с различными рунами и разноцветными магическими камнями, который, казалось, был сломан, так как издавал слабый, дребезжащий и прерывистый звук. Эсма давно бы кормил червей вместе со своим отцом, если бы Леорик хотя бы предположительно мог разобраться в этом древнем артефакте. Но так уж сложилось, что разгадки тайн не являлись его сильной стороной, поэтому мужчине приходилось убеждать племянника пойти на сделку. По крайней мере до тех пор, пока он не нашел действенного способа давления. «Ты, наверное, смеешься надо мной в загробном мире, дорогой брат». «Но не думай, что твой план удался. Рано или поздно я разгадаю секрет, и тогда ничто не удержит меня в этих землях». В который раз, поминая Ристерха недобрым словом, подумал Леорик и, с силой сжав артефакт, обратился к идущему следом человеку. «Позови-ка мне Сиэль. Для ее теневых кинжалов есть работа. Кое-кому следует понять, что у бессмертия есть свои минусы».